Глава девятая Герман Артемович постучал в мой кабинет через несколько минут после ухода. Что случилось? Увидев озабоченное выражение его лица, спросил я. «Мне позвонил водитель Феофана», — ответил мужчина. «На него только что было совершено покушение». «Как он?» Тут же вскочил я со своего места. Серьезно ранен, но жив. Медицинская карета столичного вокзала уже везет его в клинику рода Светловых. Я позвонил им и предупредил о прибытии двух тяжелых пациентов. Меня заверили, что палаты экстренной помощи готовы, и целители встретят их в холле. «Что Феофан делал на вокзале? Кто второй? Водитель?» — уточнил я. Он отправился туда встречать Евтюков. Второй пациент — это Тарас. Я остановился посреди коридора и резко повернулся к Синичкину. «Что с Марысей?» «С ней все хорошо. Она сейчас с водителем. Едет следом за автомобилями скорой помощи». «Слава спасителю, хоть с ней все хорошо», — облегченно выдохнул я и почувствовал, как из глубины души поднимается черная злоба. «Кто? Какой ублюдок посмел на них напасть?» «Иван Егорович!» Заметив мое состояние, тут же воскликнул Синичкин. «Я прошу вас успокоиться! Сейчас нельзя давать волю гневу!» Бросив взгляд на мужчину, старающегося казаться спокойным, я выдохнул. Он прав. Не стоит принимать решения в таком взвинченном состоянии. Эмоции — не лучшие помощники в данных обстоятельствах. Прикрыв глаза, я оказался во внутреннем мире и мысленным усилием, Загнал беснующиеся эмоции внутрь ледяной глыбы. Стало намного легче. «Лёд!» — назвал меня кадетским прозвищем, выскочивший в коридор Гадимир. «Ты решил нас охладить Уверяю тебя, с этим отлично справляются кондиционеры!» Прочитав что-то на лице Синичкина и оценив мой отрешенный вид, Огнияр осторожно уточнил. «Что случилось?» «Феофана ранили», — ответил я. «Мне срочно нужно ехать к нему». Осмотревшись, я заметил морозные узоры на окнах и тут же призвал к себе, высвободившийся после выброса холод, превратив его в небольшой ледяной шар. «Ясно», — озабоченно посмотрел на меня Гадимир и выругался. «Иван Егорович!» — обратился ко мне Синичкин. Считая, что покидать территорию защищенного магией дома — не самая лучшая идея» возможно покушение на феофана лаврентьевича было совершено с целью выманить вас прислушавшись к своим ощущениям я покачал головой и добавив голос холода приказал нет никакой опасности для себя я даже близко не чувствую а значит колонна должна быть готова к выезду через три минуты не смея перечить моему повелительному тону синичкин тут же подал команду тревога и отправился проверять готовность колонны к выезду. Видимо, решил, что раз не может остановить меня, значит, максимально усилит мое сопровождение. Подумал я, и тут Гадимир произнес. «Можешь тебя сопроводить. В случае покушения мы сможем тебя прикрыть». «Не стоит», — покачал я головой. «Пойдем к ребятам. Пока есть время, я объясню все и попрощаюсь». Парни, услышав новости, стали тут же собираться. Весёлое настроение исчезло, как по мановению волшебной палочки. Езжай, сказал Гадимир. «А мы пока посидим здесь, чтобы не путаться у твоей охраны под ногами». Как и подсказывало мое чувство опасности, до клиники мы добрались без каких-либо происшествий. Заминка была лишь у входа, где я заметил недовольную Марысю, которую охрана отказалась пропускать вслед за пациентами. «Пропустите она со мной!» Уверенно произнес я, подходя ближе, и охранники, получив приказ по гарнитуре, тут же расступились в стороны. «Иван!» — бросилась ко мне Марыся. «Привет!» — осторожно обнял я пожилую женщину, от которой вкусно пахало какими-то целебными травами. «Значит, она успела обработать их раны перед приездом скорых. Молодец!» — понял я и спросил. «Ты как?» «Цела!» — грустно улыбнулась женщина. «А мужики?» Отстранился я и кивком головы предложил ей двигаться в клинику. «Когда уезжали на скорах, были стабильны», ответила Марыся. «Тарас еще нормально, а вот Феофан очень плох». «Добрый день, Иван Егорович!» Встретил нас мужчина средних лет с бейджиком администратора и, бросив на Марысю нечитаемый взгляд, добавил «Прошу следовать за мной». Поднявшись на четвертый этаж, Мы прошли к палате 405, которая соединялась с коридором-панорамным окном, позволяющим наблюдать за работой двух целителей, склонившихся над наставником. Под ладонями специалистов мерцал призрачный свет, в сполохе которого играючи раздвигали пораженную неизвестным заклинанием плоть, очищали рану от гноя и омертвевших тканей, после чего переходили к следующей язве. Феофан выглядел плохо. Его правая рука, плечо и часть груди были покрыты неизвестной субстанцией синего цвета, которая, как я понял, действовала по типу заморозки. Именно над этим поражением и работали целители. Остальные части тела наставника были покрыты различными рванами и резными ранами, ожогами, садинами и кровоподтеками. Эти травмы уже наскоро почистили и замазали лечебными мазями, дав возможность специалистам заняться первоочередной проблемой. Как объяснил администратор, заглянув в записи ведущейся, присутствующей в палате медсестрой, Феофана задели заклинанием гниение плоти. Его опасность заключается в том, что полученная рана, используя силы больного, начинает разрастаться, глубоко проникая во внутренние органы, Мужчина заметил, что неизвестный своевременно обработал рана пациента не только лечебным зельем, но и крайне редкой мазью, позволившей на время купировать источник разложения и не дать ему захватывать все новые и новые участки тела. Иначе до клиники пациент не доехал бы. Благодарно жав руку Марыси, я уточнил. Какие прогнозы по выздоровлению? Через какое время закончится работа целителей? И когда пациент придет в себя? Главное, что его доставили сюда живым, а значит, все будет хорошо. По срокам сориентировать вас, к сожалению, пока не могу. Насколько мне известно, такие раны трудно поддаются лечению». Заметив мой хмурый взгляд, администратор поспешил исправиться. Срок очистки пораженной области составит около недели. Быстрее нельзя. Все из-за того купирующего зелья, которое спасло ему жизнь. Если убрать его сразу... Пациент, не выдержав шока, может погибнуть. Поэтому все нужно делать поэтапно. Поверьте, в нашей клинике работают профессионалы. Они знают, как необходимо лечить клиентов с такими ранениями. Я смогу поговорить с ним после окончания работы специалистов? Задал я следующий вопрос. Пока нет. Покачал головой мужчина, сверившись с записями. Первичный осмотр показал, что пациент находится в коме, и, как предположил старший целитель клиники, его организм впал в это состояние, противодействуя заклинанию гниения плоти. Возможно, после окончания лечения пациент очнется сам. Что-то внутри меня оборвалось. Холод рванул наружу, пытаясь выбраться из ледяного тела, сжимающего чью-то теплую ладошку. «Марыся», — подумал я, помнившись, и, усмирив свою магию, произнес, «Прости». Марыся лишь отмахнулась, а ошеломленный проявлением силы администратор предложил. «Иван Егорович, если пациент ваш близкий слуга, то вы можете передать свою энергию в специальный накопитель, который затем будет питать его и давать силы для борьбы с заболеванием. Обычно его используют при ранениях родных, чтобы небольшими дозами вливать родовую магию». «Несите», — кивнул я. «Иначе, чувствую, могу не сдержаться и испортить вам интерьер». Мужчина быстро прошел по палате и, сняв с какого-то устройства прибор, выглядящий как автомобильный руль с несколькими десятками камней и накопителей вместо клаксона, протянул его мне. Взявшись за специальные ручки устройства, я обратился к глыбе внутри себя, и магия потоком устремилась внутрь, поочередно наполняя мелкие камни энергией» заполнив большую часть накопителей я почувствовал что начинаю успокаиваться надеюсь теперь не разнесу здесь все подумал я а администратор произнес хватит иван егорович этого достаточно что со вторым пациентом уточнил я после того как мужчина подключил амулет к устройству и вернулся к нам администратор указал на соседнюю палату подойдя к которой мы видели спящего за стеклом деда Тараса. Он был очень бледным, губы и глаза посинели, щеки словно бы впали, а морщины превратились в глубокие борозды. Сейчас пациент находится в медикаментозной коме и уверенно движется к выздоровлению. Просветил нас администратор. Если ничего не изменится, то через 4 дня будем выписывать. На удивление здоровый пожилой мужчина. Бросив взгляд сначала на деда Тараса, а затем на Феофана, я почувствовал, как внутри меня вновь разгорается огонь холодной ярости. зарницыны подумал я зло, — «это точно они». Нашли, как побольнее меня ударить? Молодцы, но ничего. Мой ответ вам тоже очень не понравится. Не зря Феофан потратил на вас столько времени. Понимая, что клиника — это не лучшее место для проявления подобных эмоций, Я постарался загнать бушующий огонь внутрь ледяной глыбы. Один раз, второй, третий. Получилось. Лучше приберечь энергию злость для тех, кто этого заслуживает. «Все будет хорошо», — поддержала меня Марыся. «Да-да, Иван Егорович», — подхватил администратор. «Мы сделаем все, что в наших силах». Заметив мой взгляд, мужчина стал говорить еще быстрее. «Может, от меня что-то требуется?» — уточнил я. «Какие-то особые зелья?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Хорошо, в таком случае вышлите счет на оплату услуг в мой офис. Все как обычно», — произнес я, и администратор кивнул. «Мои бойцы, которые получали серьезные ранения после командировок в Пустошь, проходили лечение и восстановление именно здесь» поэтому даже водитель наставника знал, куда нужно отправлять раненых Феофана с дедом Тарасом. Клиника проверенная, с отменными целителями в штате. Выходя из здания, я остановился и уточнил у администратора. «Вы позволите мне оставить здесь свою охрану? Все же на моих людей было совершено покушение. Их раны — не последствия бытовой травмы. Обеспечение безопасности клиентов находится в зоне ответственности рода Светловых, Однако, учитывая обстоятельства, руководство клиники установит у палат с вашими пациентами два места для несения дежурства, чтобы вы чувствовали себя спокойно и могли узнать о положении дел через своих людей. «Хорошо, спасибо», — произнес я после продолжительной паузы. «Я должен знать что-то еще?» В этот момент мужчина несколько замялся, а затем все же произнес. «Нам звонили из департамента жандармерии» уточняли, к какому роду относятся пострадавшие. Благодарю за информацию, этого следовало ожидать. Произнес я и попрощался. «Всего доброго». Вернувшись к автомобилю, я открыл дверь перед Марысей, а затем занял свое место. «Все будет хорошо», — произнесла женщина, взяв меня за руку. «Знаю. Но от этого не легче». Тяжело вздохнув, ответил я и уточнил. Что вообще произошло? Можешь объяснить хоть в двух словах? Что рассказывать? Пожалуй, плечами Марыся. Убийцы были очень серьезные. Два архимага, один профессор и пять среднеранговых воинов с автоматами. Первым что-то неладное почувствовал Тарас. Видимо, простофили смотрели на него, чтобы даже взглядом не выдать себя Феофану. Ну а потом началось. загрохотало! Тарас сразу побил профессора, который скрывался, и не стал накидывать хоть какой-то щит. Подобного никто не ожидал, и, думаю, благодаря этой смерти нам всем удалось выжить. Затем Тарас принялся бить воинов с оружием и пропустил атаку архимага. Благо в дело вступил Феофана и не дал его добить. «Дед Тарас пропустил всего один удар?» — удивился я. «Странно, что он не смог увернуться. Архимаги — это серьезные противники». Грустно вздохнула Марыся и сняла платок, открыв ухоженные седые волосы. У них очень сложные и энергозатратные заклинания, а убийца еще заставил заклинание преследовать Тараса. Использовал блок самонаведения. Подумал я и уточнил. «А что, Феофан?» Он сражался с одним архимагом, когда его подловил второй и ударил гниением. Попал. Так что пришлось выручать, иначе бы он не справился. А я думал, что это Феофан победил Архимагов и только потом отключился. Удивленно посмотрел я на неожиданно боевую автючку Этот мужлан где-то потерял зелье из пыльцы Нуркулсана. Поморщилась Марыся. А так бы, возможно, все-таки сам справился. Эх, стареют мужики. В былые годы они бы тут всех фарш перемололи. А сейчас лежат в чистеньких палатах под присмотром целителей, отдыхают. Мы некоторое время помолчали, затем я решил уточнить. «А как тебе удалось справиться с двумя архимагами?» «Только с одним. Второго убрал Феофан. Поправила меня Марыся. Для победы мне понадобились парообразный яд, остатки возможностей по управлению воздухом и маленькая талика удачи». «Ох, непроста ты, Марыся!» Кинул я на втючку внимательный взгляд и уточнил. «И многие могут провернуть подобный трюк?» так можно убить кого угодно». «Не знаю», — пожала плечами женщина. «Тут ведь не в самой идее дело, а в специальном яде, Сомневаюсь, что кто-то сумеет отравить мага или воина обычным отравляющим газом». «Уверена?» — переспросил я, прищурившись. «Поверь мне», — кивнула Марыся. «Я с этим составом много лет экспериментировала. Да и способности свои старалась сохранить, чтобы у меня всегда была возможность защитить себя». «Будем надеяться, что никто до тебя не додумался так убивать людей». Сомневаясь, произнес я и уточнил. «На вокзале никто не заметил твоих действий?» Женщина отрицательно покачала головой, а задать следующий вопрос мне не дал зазвонивший мобильный телефон. «Оператор императорского дворца». Прочитал я на экране и с раздражением нажал на кнопку соединения. «Изислав вновь решил меня пожурить?» или узнать подробности нападения, после бюрократических процедур я, наконец, поприветствовал главу государства. «Здравствуйте, Ваше Величество!» «Добрый вечер, Иван Егорович!» сухо произнес император. «Некоторое время назад со мной связался глава рода Зорницыных и рассказал о случившемся на вокзале. Он считает, что из-за вашего конфликта ты решишь, что именно они виноваты в покушении на твоего советника и начнешь мстить. «А что, это не так, Ваше Величество?» Спросил я с трудом, сдерживая злобу. «Мне хорошо известно, кому выгодна его смерть и кто ему угрожал». «Олег Романович не сомневался, что ты скажешь именно так, поэтому он не стал звонить тебе, а сразу связался со мной». Отреагировал император и с укором добавил. «Если бы вы раньше выехали из Мариграда, как я советовал, а не ждали здесь всю неделю, то ничего бы не произошло». То есть они на меня нападают, а виноват я. Ну-ну. Интересная позиция у государя. Что же он мне дальше поведает? В общем, так. Зарницыных я тебе трогать запрещаю. Не дождавшись моих слов, жестко произнес Изислав. Некоторое количество акций, строящейся гидроэлектростанции, теперь принадлежат мне. А ты знаешь, что бывает, если кто-то безобразничает с моей собственностью? Знаю, Ваше Величество. Холодным тоном ответил я. Только вот боюсь, что Зорницыны сами устроят там безобразие и обвинят в нем меня. Для получения откупных. Не выйдет, произнес император. Моя гвардия и департамент полиции вместе с саперами берут стройку в кольцо, чтобы избавить от всего взрывоопасного. Так что если что-то и произойдет, я буду уверен в твоей непричастности. Надеюсь, у тебя хватит выдержки не устраивать представления на других объектах зарницыных хватит ваше величество машинально ответил я а в голове в это время крутились не самые приятные мысли вот так изислав и теряется доверие я теперь кажется понял смысл выражения в политике друзей нет есть только приоритеты государства император использовал мое противостояние зарницынами чтобы приструнить их и показать окружающим свою силу а впоследствии обзавестись определенным количеством акций их ГЭС. Молодец! Теперь от меня точно можно избавиться, отправив из столицы и приказав не трогать своих врагов. М да Или все же Зарницыны сами предложили ему этот вариант? Когда поняли, что за покушение на Феофана я буду мстить. Побоялись потерять все и решили отделаться малым? Хорошо. Более доброжелательным тоном произнес император. В таком случае давай прощаться. Помни о моих словах. До свидания, Ваше Величество, произнес я, размышляя, как именно нам удалось все так быстро провернуть. Ведь не прошло еще и двух часов с момента покушения, а у императора в кармане уже несколько процентов их акций. Очень быстро. Нужно все проверить. Дождавшись, когда Изислав положит трубку, я тут же набрал оператора императорского дворца. Лейтенант Морозов. Представился я после доклада мужчины. Соедините меня с контрольно-пропускным пунктом номер 5 Так как я несколько месяцев подряд приезжал во дворец для обучения, успел не только разобраться в некоторых нюансах организации службы безопасности императорского дворца, но и получил опыт использования операторов связи для поиска очередного запропастившегося преподавателя или любого нужного мне человека. Мне не раз приходилось связываться с КПП, чтобы выяснить, пребывал ли тот или иной архимаг. Поэтому внутренняя кухня этой службы мне отчасти была знакома, и я решил этим воспользоваться. «Дежурный по контрольно-пропускному пункту номер 5, старший сержант Коновалов». Бодро доложил мне молодой человек. «Лет 20. Значит, мой план может и сработать. Только Морозовым представляться не буду, а то...» ничего не ответит. Уже наверняка в курсе моего отлучения от двора. Предположил я и, добавив холода, сымитировал голос одного из гвардейцев, осуществляющих охрану Витовта. «Это гвардия майор Носов. Доложи-ка мне время прибытия автомобиля рода Зарницыных». «Есть господин гвардии майор», бодро отрапортовал старший сержант. «Колонна из трех автомобилей этого рода прибыла в 20 часов 42 минуты». Получив ответ, я тут же положил телефон и, связавшись со своим водителем, уточнил время нашего выезда в клинику из столичного дома. «Сходится», — подумал я и решил свериться с молчащей все это время Овтючкой. «Марыся, а ты помнишь, во сколько на вас напали?» «Иванушка», — прошептала Овтючка, «ты что, действительно разговаривал с императором Изяславом?» «Да», — кивнул я, — «сама же слышала разговор». «Так что, во сколько было совершено покушение?» Женщина удивленно покачала головой, а потом задумалась и произнесла. «Так, поезд приехал где-то в 19.40, сорок, затем -то раз взял тележку, вынес сумки, и мы пошли к выходу, а там встретили Феофана. Думаем, минут 10 на все потратили. Еще минут 5 накидываем на бой и приезд скорых». Произнес я и задумался, пытаясь проложить маршрут от дома Зорницыных до Императорского дворца. «Точно они», — подумал зло. «Тут минут сорок только ехать. Если они не знали о покушении, то как у них на руках столь своевременно оказались уже готовые документы по передаче части акций? Их на коленке за пару минут не наклепаешь. А это значит, что они готовились, знали о покушении на Феофана и ждали ответа Морозова». Взрыв настройки показал им, что превосходство их магических рангов над моим ничто по сравнению с проблемами, которые они могут получить из-за диверсии на гигантской стройке, на которой были брошены все силы рода. В подобные совпадения я не верю, а значит. Мои мысли прервал очередной звонок. Только на этот раз это был номер неизвестного абонента. Да? Коротко произнес я. Старик уже поплатился за свой длинный язык. Ты следующий! Раздался измененный, но хорошо угадываемый голос наследника рода Зарницыных, после чего телефон отключился. «Это у тебя он длинный, настоящее помело!» — произнес я. «Однако ты только что сам подтвердил мои догадки и подписал себе смертельный договор!» «Иванушка!» — позвала меня Марыся и взяла за руку. «Тебе нужно успокоиться! Мне уже прохладно!» Заметив выдыхаемый женщиной пар, Я тут же постарался вобрать холод в себя и, извинившись, ответил. Прикидывал, замешаны ли мои враги в покушении. Судя по звонку наследника рода, это были именно они. Злость снова стала подниматься внутри. Я добавил. Что самое гадкое, император запретил мне ответные действия. Я, конечно, могу поступить по-другому, но многое при этом потеряю. Не переживай произнесла Марыся, посильнее сжав мою руку. Раз император запретил, не стоит открыто выступать против него. Можно поступить и по-другому, не столь явно. И все равно добиться успеха. Как я с помощью яда? Думаешь, Феофан предполагал, что я когда-нибудь спасу его от смерти? Сейчас, ха! Пусть ему стыдно будет. Как ты? Посмотрев на Марысю, произнес я и в голове тут же стал вырисовываться план дальнейших действий. «А знаешь, ты права. Это действительно может сработать. Придется, конечно, к отцу обращаться, но он задолжал мне несколько просьб. Так что мы как-нибудь договоримся».